Глава восьмая. «Надеюсь», — он замолчал, словно осекшись, — «всё, что мне сейчас остаётся, — это надежда. Что один человек успел предупредить твою маму, что она смогла уберечь тебя, что это моё последнее послание тебе передадут. Прости, лисёнок, я не смогу быть с тобой, пока ты растёшь, как хотел бы. Скоро у тебя родится братик». «Поцелуй его за меня, ладно? И позаботься. Ты же старшая. Мальчишки такие бестолковые». «Братик?» Я обернулась на Оксандера, единственного человека, который сейчас мог бы мне что-то объяснить, и испугалась. Не его. За него. Белый, как мел, и взгляд такой, словно ожившего покойника, увидел. Впрочем, он ведь и в самом деле увидел покойника». Портрет, между тем, продолжал говорить, и я снова посмотрела на него, ловя каждое слово, словно этот человек в самом деле был мне дорог. «Жаль, я не увижу, какой ты выросла, но ты добрая и умная девочка, так что я верю, что у тебя все будет хорошо». Он улыбнулся, и у меня сжалось сердце от этой улыбки. «Да, это не мой отец, и письмо было адресовано не мне, но то, как он прощался с дочерью...» Это обреченное спокойствие, когда исход заранее известен и ничего уже не изменить, остается только смириться. Что же там случилось? А еще я верю, что человек, из-за которого ты останешься сиротой, получит по заслугам. Выражение и тон его изменились. Никогда я не видела своего отца таким. На месте того человека я бы бежала без оглядки, Моё последнее проклятие — ему, и пусть он переживет то же самое, что по его милости достанется мне». Он снова улыбнулся, уже торжествующе. «Быть посему, прощай, лисенок, я люблю тебя». Он в последний раз улыбнулся, и из волшебного послания исчезла жизнь, превратив его в фотографию на стекле. Фотографию совсем молодого еще мужчины, который знал о своей судьбе и торопился проститься с дочерью. Интересно, жене он успел отправить подобное послание? И сохранилось ли оно? Я погладила стеклянную пластинку. Свет, упав под другим углом, превратил фотографию в негатив, но стоило чуть повернуть голову, и изображение вернулось. Я осторожно опустила ее на стол. Не разбить бы. Выпрямилась, поворачиваясь к мужу. Ксандир дёрнул щекой, развернулся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Захрустело стекло под ногами, хлопнула дверь, потом ещё одна. Я осталась стоять озадаченно, глядя ему вслед. Что на него нашло? Он явно бывал в этом доме раньше, в аптеке, в лаборатории, значит, и родителей моих знал. Чтобы не произошло, десять лет назад к сандеру было лет восемнадцать, если он ровесник Александра, а не как я. И этот артефакт для беременных. Братик, Люция говорила, что у меня никого нет. Неужели у меня все же остался родственник? Где он? В приюте? Не то, чтобы я сразу прониклась любовью к этому гипотетическому брату, но нельзя, чтобы ребенок оставался сиротой при живых взрослых родственниках. «Да, я пока сама еще не слишком понимаю, как буду жить, но если у Алисии в самом деле кто-то есть, о мальчике нужно позаботиться». «Ксандер бывал в доме, он должен знать». Я метнулась на улицу, но все, что увидела, удаляющийся экипаж. «Да что на него нашло? То примчался, чтобы забрать, то улетел так, будто за ним черти гнались, разом забыв про жену». «Впрочем, пусть катится, мне забот меньше». «Но как мне найти брата? Может, Люция что-то знает?» Я разложила остатки еды из корзинки в тарелки. Перед тем, как выйти, решила заглянуть в зеркало. Мало ли, пыль на носу осталась или еще что? Пыли на носу не было, как не было и свежей царапины на скуле. Я ругнулась, схватившись за щеку, и вспомнила, как пальцы мужа скользили по этой царапине, как под ними словно пробило током. «Вот она, значит, какая целительная магия. А я-то думала, между нами искры летят». При этой мысли лицо зарделось. Вела себя как... «Ни разу я настолько голову не теряла от мужчины, даже от Сашки. А тут...» наваждение нашло не иначе». Вполне объяснимое, если уж на чистоту. У этого Ксандера тестостерон только что из ушей не лился и... «Хватит!» «Тестостерон тестостероном...» Но я же не сам ковтечке, чтобы голову от кобеля терять. На ночь нужно запереть дверь на засов, а то мало ли что этому типу в голову взбредет. Мне самой в голову мгновенно взбрело много чего, в весьма разнообразных позах. «Да что ты будешь делать?» Я выругалась, глянула в зеркало и выругалась снова. Распухшие губы, а на шее розовеют следы от его поцелуев. Пришлось потратить еще несколько минут, чтобы найти косынку и красиво задрапировать ее, прикрыв декольте. Оглядев себя в последний раз, я осталась довольной. Шея выглядела вполне прилично, а губы... Может, у меня на капусту аллергия? Огладила корсаж и обнаружила, что юбки все еще завязаны узлом на бедре. Что за день сегодня? Голова вообще не варит. Чуть не вышла так наружу. Я расправила узлы, опять посмотрела в зеркало. Теперь уж точно всё в порядке, и через несколько минут стучалась в дверь соседнего дома. Дверь открыла крепко сбитая женщина лет сорока. «Что угодно», — спросила она таким тоном, будто хотела сказать, «Чё припёрлась?» «Я хотела бы увидеть...» «Я замялась. Как правильно здесь обращаться?» «Госпожу Сапфиру». «Не принимают», — буркнула тётка и захлопнула дверь перед моим носом. «Интересно, это лично я в милости или она со всеми гостями так обходится, и легенда о хорошо вышкаленной прислуге лишь легенды?» «Впрочем, кто сказал, будто эта женщина хорошо вышкалена?» Я постучала снова. «Сказано, тебе не принимают», — донеслось из-за двери. Я подняла взгляд к открытым по теплому времени окнам и повысила голос. «Доложи обо мне хозяйке, или очень скоро все соседи будут знать, что графиня Гилбрайт отказала от дома госпоже Сапфири из-за дурно воспитанной прислуги». В окне показалась голова Люции. «Алисия, милая, что случилось?» — пропела она. Я улыбнулась. «Пришла вернуть корзинку». патаки в моем голосе было столько, что у нормального человека все слиплось бы, но хозяйка дома осталась невозмутима. «Не стоило беспокойства, но передай корзинку, Мэри». «Ах, вот как!» — я улыбнулась еще шире. «Хорошо, спасибо за заботу. Вернувшись к супругу, я обязательно расскажу ему, сколько участия вы ко мне проявили. Я била наугад, конечно. Люция могла и соврать, что ей невыносимо было гостить в доме Ксандера, но характерец моего муженька, чтоб его, наверняка ей известен». Едва ли он от души поблагодарит тех, кто, вольно или нет, помог сбежать его жене. Точнее, наверняка поблагодарит от всей души, доброй и щедрой. И память у него явно хорошая, долгая. К тому же у лучшего столичного целителя, если, конечно, Люция не преувеличивала, наверняка много влиятельных знакомых. «Не стоит благодарности!» — улыбка Люции растянулась до ушей, но в голосе промелькнула едва заметная озабоченность. «Зайдёшь? Выпьешь чая?» Надеюсь, она не подмешает в чай, мышьяк. Впрочем, беспокоиться об этом было поздно. Я шагнула в открывшуюся дверь. Внутри всё выглядело так, будто дом когда-то знавал лучшие времена. Откровенной разрухи не было, и всё же. Пыльный бархат занавесей, паутина в углах под потолком. Едва заметный запах прогорклого жира, долетевший из кухни, когда все та же служанка с кислой миной подала чай. Я сама не была идеальной хозяйкой, и беспорядок меня никогда не пугал. Но бывает беспорядок деятельный, а бывает унылый. Этот выглядел унылым. Словно поняв, что немногочисленная прислуга не справляется с домом, хозяева махнули рукой и предоставили времени разрушать жилище, сколько ему заблагорассудится. Впрочем, чай был ароматным и вкусным. Да и булочки с маком, которые к ним подала все та же служанка с кислой миной, оказались выше всяких похвал. Жаль только, к ним прилагался изучающий взгляд Люции, остановившийся сперва на моих губах, потом на шее. «Нет, я не буду краснеть. Не буду, я сказала. В конце концов, в поцелуях законного мужа нет ничего неприличного». «Я помню эту косынку». Бедняжка Надин её очень любила. «Да, красивая вещь», — согласилась я. «Ты, я вижу, не скучала в одиночестве. Интересно, что на самом деле скрывается за этой попыткой подколоть? Только ли желание самоутвердиться за счёт неопытной девочки или что-то большее?» «О, нет», — я изобразила самую глупую физиономию, на которую была способна. «За уборкой скучать не приходится». «Уборка?» «Мне показалось, у тебя были гости». «Конечно, Айгор заходил». «Вот оно. Ей очень не нравится, что сын мною влёкся». «Интересно, в чём причина? Только лишь в страхе потерять влияние или есть что-то ещё?» «Разумеется, я ему не пара, но ведь и он не жениться собрался». «Принёс еду. Ещё раз большое вам спасибо за неё. Но я не стала утомлять его долгими разговорами. Я снова наивно улыбнулась». «Едва ли я могу всерьез заинтересовать образованного молодого человека. Да и работы было много. Вы не представляете, во что превратился дом за эти десять лет. Пыль, паутина...» Люция скривилась, проследив за моим взглядом. Паутина над гординами переливалась радугой в лучах закатного солнца. «Это тебе за... не скучало. Но как бы вывести разговор на то, что меня интересует? Или спросить прямо?» И еще я перебрала мамины наряды. Я поправила край косынки. Аккуратно, чтобы не открыть шею. Кажется, я начала вспоминать. Все-таки в родном доме и стены помогают. Я помолчала. Люция на провокацию не повелась. Пришлось продолжить. Только странно. Я вроде бы помню эту вещь на маме, но почему-то мама видится мне беременной. Люция подскочила. «Что за ужасные слова ты говоришь?» «Что ужасного в беременности?» Теперь уже совершенно искренне удивилась я. «По-моему, это прекрасно». «Это деликатное состояние действительно прекрасно». Люция сейчас выглядела так, будто проглотила живую пиявку. «Поэтому такие грубые выражения...» «Ах, вот оно в чем дело». Я невольно бросила взгляд на ножки кресел. Неужели и здесь их драпируют, чтобы не наводили на неприличные мысли о дамских ножках? Нет, до такого маразма здесь и не дошли, слава местному богу. Конечно, приют есть приют, и трудно ожидать хорошего воспитания. Но теперь ты вернулась в то общество, которое подобает тебе по праву рождения. Милая, тебе надо очень внимательно следить за своими словами». «Хорошо, госпожа Сапфира!» Она снова сладко улыбнулась. «Для тебя я всегда тетя Люция!» «Хорошо, тётя Люция, но все же я хотела бы знать, что стало с малышом!» Она извлекла из рукава кружевной платочек, промокнула сухие глаза. «Правду говорят, что Господь ничего не делает зря. Сейчас я думаю, то, что ты потеряла память, на самом деле благословение!» «Интересная трактовка психогенной амнезии. Конечно, вот только у меня не она и...» «Не думаю, что не помнить, кто ты есть, может быть, благословением». Люция покачала головой. «Тогда ты была слишком юна, чтобы запомнить, сейчас, чтобы понять. Раз уж теперь вы навеки связаны с Ксандером, лучше тебе не знать всего и спокойно вернуться к мужу».